Глава девятая Гудри-хан, великий в своей милости и ужасный в гневе, был 14-м в династии владык подлунной империи. Он зашел на трон в возрасте 26 лет, убив 13-го императора подлунной своего дядю Халет-хана. За 34 года правления Гудри-хан провел 7 победоносных войн, значительно расширив границы своей империи и многократно умножив ее богатство. Подавил 4 попытки государственного переворота. жестоко расправившись с претендентами на власть, и построил Тартакканд, новую столицу Подлунной, с красотой и роскошью которой не мог сравниться ни один из городов бескрайнего мира. Гудрихан имел все, что только может пожелать в этом мире смертной. Власть его не знала границ не только в Подлунной, но и далеко за ее пределами, решив подчинить своей воле не только людей, но и стихии. дрихан будучи человеком разумным призвал к своему двору ученых математиков астрономов алхимиков знатоков тайн природы человеческого тела и подземных богатств надеив их щедрыми дарами и предоставив неограничные возможности для дальнейших трудов и изысканий с той поры светило вставали над миром и уходили за горизонт только по указам гудрихана по той же причине, На землю под лунной падал дождь, снег или град, разливались реки и бушевали на море штормы. Указы же свои император издавал в точном соответствии с рекомендациями придворных астрономов и предсказателей погоды. И горе было тому из них, кто хотя бы раз бывал неточен в своих прогнозах. У Гудрихана были свои любимцы, но ошибок он не прощал никому. Но все же одна вещь не давала императору ни минуты покоя. Являясь повелителем жизни многих тысяч своих подданных, он был не в власти над своей судьбой. Лажаясь вечером спать, он мог только предполагать, но не знал наверняка, что произойдет с ним завтра. И что самое ужасное, чем дальше, тем ближе становился тот день, когда он, всемогущий повелитель подлуной империи, должен будет взглянуть в глаза смерти. так же, как и последний нищий с ее задворок. Чем старше становился Гудрихан, тем ближе подступала к нему смерть. Тем необъятнее и неудержимее становилось желание всемогущего узнать тайну смерти, чтобы стать хозяином жизни. Поэтому не меньше, чем ученых, было во дворце Тартаканда магов, колдунов, предсказателей и ясновидцев. Они варили эликсиры и зелья. составляли заклинания и заговоры, изготовляли амулеты и обереги, предсказывали судьбу по звездам, по линиям на руке, по полету птиц и по костям умерших много веков назад никому не ведомых животных. Но ни один из них не мог предложить Гудрихану средства, что сделало бы его бессмертным. И все они боялись назвать императору день и час его смерти. Наследство от предшественников – На императорском троне Гудрихану досталась огромная сокровищница, наполненная драгоценными камнями, жемчугом, кораллами и золотом, доставленными из всех стран, что были захвачены под луной империей. Сокровищница состояла из пяти огромных залов и охранялась неусыпно двумя сотнями янычар. Пятеро хранителей сокровищницы, каждый из которых отвечал за один зал. раз в 10 дней пересчитывали вверенное и к присмотру несметное богатство Гудри Хана, чтобы затем доложить своему повелителю о результатах инспекции. Хитрость заключалась в том, что каждый из хранителей проверял не свой зал, а тот, ответственность за который лежала на одном из его коллег. И горе было тому из них, в хозяйстве которого открывалась недостача. Даже если пропадала одна единственная жемчужина, которая попросту могла закатиться под ковер или в щель между рассохшимися досками сундука должность хранителя императорской сокровищницы была весьма почитаема при дворце но в то же время работа это была связана с немалым риском редко кому из хранителей удавалось оставаться на своей должности более одного года но была в сокровищнице небольшая комнатка ключ от которой хранился у самого гудрихана комнату охраняли 10 енычарков имевших приказ убивать каждого, кто попытается хотя бы только приблизиться к запретной двери. Вещи, хранившиеся в столь строго охраняемой комнате, были по истину бесценны. Они являли собой загадочные предметы, оставшиеся от первой эпохи, собранные и привезенные в Тартакант со всех концов бескрайнего мира. Назначение большинства из этих предметов не было известно не только Гудрихану, но и никому в мире. Про некоторые было более или менее точно известно, что именно они собой представляют, но опять-таки никто не знал, каким образом их можно заставить работать. Время от времени Гудрихан доверял кому-нибудь из своих придворных ученых, пользующемуся на тот момент наибольшим расположением императора, поработать с тем или иным загадочным устройством, но до сих пор это не приносило никаких результатов. Самым ценным сокровищем, хранившимся среди предметов первой эпохи, являлось них всяких сомнений с сера вечной мудрости приобрете в свое время десятым императором под лунной усимханном который имел славу покровителя искусств и коллекционера редкостей Парадок заключался в том что усимхан не имел ни малейшего представления о том что именно он приобрел сферу принес во дворец у симхана какой-то старик уверявший что она была найдена за великими степями в развалинах древнего города когда на его месте началось строительство нового поселения. Позднее высказывались предположения, что это был хитроумный план убийства императора, который, как полагали заговорщики, непременно прикоснется рукой к прекрасной вещице, после чего тотчас же упадет замертво. По-видимому, убийцы воспринимали таинственный предмет, вне всяких сомнений принадлежавший к первой эпохе, всего лишь как некую машину смерти, способную мгновенно убить всякого кто к ней прикоснется в пользу того что старик принесвший во дворе с императора сферу вечной мудрости был наемным убийцей а не просто безграмотным крестьянином свидетельствовало и это что он принес сферу в мешке и сам ни разу не коснулся ее даже пальцем как бы там ни былоло у симхана спасла от смерти только счастливая случайность император под лунной страдал редкой формой аллергии при которой кожа на руках начинала сохнуть и шелушиться, становясь похожей на поднявшуюся дыбом чешую рептилий. Обострения случались не чаще одного-двух раз в год и продолжались 5-7 дней, но именно в тот день, когда незнакомый старик под видом занятной диковинки предложил Усимхану сферу вечной мудрости, руки императора под луной были похожи на драконьи лапы. И дабы не смущать своих приближенных, Усимхан как он делал это обычно в период обострения своего недуга, надел на руки тонкие перчатки из шелка телесного цвета. Старик, стоявший во время разговора с императором под лунной, как это было предписано этикетом на другом конце зала, не мог видеть перчаток на руках у Симхана. Поклонившись императору, он раскрыл свой мешок и, наклонив его, выкатил на руку прикрытую краем мешковины хрустальный шар, размером с человеческую голову. Свет тысячи свечей горевших в зале, преоломлялся на поверхности сферы, прочерченной тончайшими гранями, заставляя ее мерцать таинственным радужным светом. Заинтересованный увиденным, Усимхан велел старику подойти ближе. Приблизившись к императорскому трону, старик, конечно же, увидел перчатки на руках у Симхана, но был уже не в сила что-либо изменить. Взяв удивительный хрустальный шар в руки император чуть приподнял его чтобы лучше рассмотреть то что находилось у него внутри поверхность шара была неоднородной на равном расстоянии одного от другого в нем были прорезаны 9 отверстий ровной шестиугольной формы сквозь отверстия можно было увидеть что шар внутри полый и в него вложен еще один точно такой же шар только меньшего размера присмотревшись на во втором шаре можно было заметить третий, а в третьем четверт. При дальнейшем изучении сферы вечной мудрости было обнаружено, что она состоит из 9и полых шаров, вложенных один в другой. Что находилось в последнем самом маленьком шаре, который размером едва превышал лесной орех, просмотреть было невозможно. Поскольку каждая изложенных одна в другую сферу была цельной, А проделанные в них шестигранные отверстия, были слишком малы для того, чтобы через них вложить одну сферу в другую, то можно было предположить, что вся эта удивительная конструкция из девяти полых шаров была выточена из цельного куска хрусталя. Сфера поразила у Семхана своей изысканной красотой и удивительно тонкой работой древних мастеров. Он велел заплатить старику за его находку, после чего лично отнес ее в сокровищницу. Ртальный шар был установлен на витой зеленой триноги, прежде украшавший алтарь в храме божества именуемого куау, которому поклонялись народы мау и нау, создавшие в начале третьей эпохи процветающую республику, основанную на почитанию божественного единоначаия. во главе которой стоял верховный жрец главного храма куау, выбираемый всеобщим тайным голосованием. Однако просуществовала религиозная республика только до тех пор, пока на ее территорию не ступили войны под лунной. Религиозные фанатики, каждый из которых готов был без страха и сомнений отдать свою жизнь за веру и верховного жреца, оказались бессильны против хорошо вооруженных и прекрасно обученных имперских воинов. Республика пала всего за полтора месяца, но как говорят, Именно из бывших приверженцев культа Куау сложился первоначальный костяк тайного ордена Вестников Смерти. Загадочные таинственные события, связанные с хрустальной сферой, начались спустя всего лишь неделю после того, как она оказалась во дворце Императора Подлунной. Хранитель сокровищницы, которая во времена Усимхана была куда скромнее и располагалась всего в одном зале, был найден мертвым на полу возле треножника с шаром. В руки он держал меёлку из мягких перьев птиц канильльи, который обычно с смеал пыль с предметов хранящихся в сокровищнице осмотревший тело придворный лекарь пришел к выводу что хранитель скончался от внезапного массированного кровоизлиния в мозг О том что прежде хранитель никогда не обращался к нему с жалобами на состояние здоровья лекарь предпочел умолчать но не прошло и пяти дней как вновь назначенный и Хранитель императорских сокровищ тоже был найден мертвым. Тело его также лежало возле треножника, на котором стоял хрустальный шар. И вновь лекарь пришел к выводу, что причиной смерти послужило массированное кровоизлияние в мозг. Ну а после того, как и третий хранитель умер на том же месте и по той же самой причине, у многих, в том числе и у самого императора, появились подозрения, что причина этих внезапных и ничем не объяснимых смертей, Может быть связано с хрустальным шаром. У Ссимхан велел перенести хрустальный шар в бирюзовый зал, где работали придворные маги и тщательнейшим образом изучить воздействие, оказываемое им на людей. Оновремператор отдал приказ отыскать старика достаившего шар во дворец, но того уже и след простыл. Перенести хрустальный шар из сокровищницы в бирюзовый зал дворца должны были 5 районы чар. Но едва только первый из них коснулся шара рукой, как тот час же упал замертво на пол. После этого к изучению шара стали подходить более осторожно. Трое магов под непрерывным надзором Десятияны Чар исследовали таинственный предмет первой эпохи непосредственно в сокровищнице, где он находился. После того, как жертвами проводимых ими варварских экспериментов пали семеро рабов, которых заставляли притрагиваться к шару различными частями тела, Было наконец-то установлено, что шар оказывает своеубийственное воздействие только при контакте с открытыми участками кожи жертвы. Шар со всей осторожностью был перенесен из сокровищницы в бирюзовый зал, после чего работы с ним были продолжены. Одному создателю известно, сколько еще рабов было убито ради попыток проникнуть в тайну хрустального шара. Пока один из придворных магов не вспомнил о предсказаниях великого Корриллиона, и не идентифицировал таинственный спиртоносный предмет со сферой вечной мудрости, взять которую в руки и остаться при этом живым мог в соответствии с пророчеством только последний из рода волчатников. Тут же получил объяснение и тот факт, что все коснувшиеся хрустального шара умирали от массированного кровоизлияния в мозг. Человеческий мозг был просто не в состоянии вместить весь тот огромный поток информации. которые передавала ему сфера вечной мудрости у сингхан был куда менее кровожаден чем гудриханов и ему даже в голову не пришло вырезать весь рот волчатников ради того чтобы узнать что за мудрость одержит себе сфера ему было достаточно того что он обладает самым бесценным сокровищем в мире и после того как работы со сферой вечной мудрости зашли в тупик он просто велел снова убрать ее в сокровищницу и и впредь обращаться с ней осторожно. Гудрихан, с ужасом наблюдавший за все новыми признаками старения и распада, появляющимися на его теле вопреки всем заботам и стараниям придворных лекарей, связывал со сферой вечной мудрости свою последнюю надежду одержать победу над смертью. Он верил, что среди прочих знаний сфера непременно должна была содержать в себе и секрет вечной жизни. Именно поэтому сфера вечной мудрости с некоторых пор стала приоритетным объектом исследований для всех придворных ученых, магов колдунов, каждый из которых с внутренним содроганием ожидал того дня, когда император недовольный его работой заставить самого исследователя прикоснуться к хрустальному шару. А таких неудачливых исследователей сферы вечной мудрости, поплоившейся собственной жизнью за несостоятельность выдвинутых гипотез, насчитывалось уже немало. К примеру, печальной оказалась судьба известного целителя Суллима Нуэя. Препарировал тела нескольких рабов, умерших после неудачных попыток взять в руки сферу вечной мудрости. Суллим Нуэй высказал предположение, что мозг взрослого человека слишком переполнен массой ненужных знаний и воспоминаниями о прожитых годах для того, чтобы вместить в себя еще и информацию со сферы вечной мудрости. а мозг ребенка для этого слишком мало. Сулим Нуэй предложил использовать для этой цели какого-нибудь идиота, который к 20 годам знал не больше, чем новорожденный младенец. По повелению Гудрихана во дворец были доставлены 12 идиотов, собранные на базарной площади Тартаканда, где они занимались попрошайничеством. Узнав о том, что их ожидает, 9 из них тут же заявили о том, что только симулировали слабоумие, чтобы выпрашивать милостыню. Они стали первыми из доставленной во дворец группы базарных попрошаек, кто принял смерть от сферы вечной мудрости. Следом за ними умерли и трое истинных идиотов, которым также не удалось взять в руки хрустальный шар, ведь которого вызывал у несчастных безумцев счастливые улыбки. После того как двенадцать трупов были вынесены из зала, где продлился эксперимент, Гудрихан лицо которого сделалось багровым от ярости заявил, что у него на примете есть еще один придурок, и указал на Сулима Нуэя. Лицо целителя сделалось белым, как снег. «Что ж», — произнес он едва заметно дрогнувшим голосом, «по крайней мере, перед смертью я узнаю, что хранит тебе сфера вечной мудрости. Тебе же, Гудри Хан, никогда этого не узнать!» Сказав это, Сулим Нуэй протянул руку и возложил ее на хрустальный шар. На одно мгновение на губах его появилась счастливая улыбка, как у человека, который после долгих и упорных трудов наконец-то достиг того, к чему стремился всю свою жизнь. В следующую секунду Суллим Нуэй замертво упал на пол. Но именно эта улыбка, мелькнувшая на лице известного целителя за секунду до смерти, когда он, казалось, понял, что смерти нет вообще. окончательно убедила Гудрихана в том, что в сфере вечной мудрости содержатся ответы именно на те вопросы, которые не дают ему спокойно заснуть вечером и начинают подобно червям древоточцам буравить его стареющий мозг сразу же после пробуждения. Гудрихану нужен был секрет вечной жизни и он готов был заплатить за него любую цену, какой бы непомерной она ни казалась другим. И Гудрихан отдал приказ, об уничтожении рода волчатников, всех, включая стариков, женщин и детей, кроме последнего представителя рода, которого следовало доставить во дворец. Никто не посмел возразить всемогущему, и приказ императора был выполнен, как всегда безукоризненно. Прошло чуть больше месяца, и последний из рода волчатников стоял перед Гудри ханом. Это был восемнадцатилетний парень, с длинными светло-русыми волосами и слегка кудрявящейся бородкой, которая только недавно начала пробиваться у него на лице. Стоя перед императором, под лунной со связанными за спиной руками, волчатник, казалось, не испытывал ни страха, ни трепета. Только ненависть горела в его широко раскрытых, глубоких, как колодцы в пустыне, голубых глазах. — Ты знаешь, зачем тебя пригласили в императорский дворец? — спросил у волчатника Гудрихан. пригласили криво усмехнулся парень ты убил всех моих сородичей сейчас это не имеет уже ровным счетом никакого значения. Подняв руку с открытой ладонью Гудрихан медленно провел ею перед лицом, словно стирая некую надпись начертанную прямо в воздухе. если ты так считаешь, что значит ты не только трус и подлец, но к тому же еще и самый большой дурак во всем бескрайнем мире. Снов усмехнулся волчатник: Пока в жилах моих течет кровь, я буду искать способ убить тебя. Стоявший рядом с парнем сотник на отмаш ударил его по лицу. Не устояв на ногах, волчатник упал на колени. Но он снова поднялся на ноги и выплюнул в направление императора красную от крови слюну. Сотник снова замахнулся на него кулаком, но Гудрихан поднял руку, повелевая ему остановиться. он нужен мне живым тихо произнес император поэтому не стоит его бить просто выкали ему глаз сотник с готовностью выдернул из ножен кинжал и подбежал к волчатнику схватил его за волосы сгнув парню в глаза и на чар вдруг почувствовал сомнения какой глаз я должен ему выколоть о всемогущий обратился он с вопросом к императору гудрихан приложил к указательный палец к щеке и задумчиво посмотрел на волчатника. « Левый сказал он, приняв решение. Острей кинжала сотника вошло в глазное яблоко волчатника. Крик ужаса и боли пронесся патроному залу. Ноги парни подогнулись и он вновь упал на колени. Когда сотник отошел в сторону, волчатник поднял залитое кровью искаженное жуткой гримасой боли лицо и посмотрел на гудрихана. единственном оставшимся у него глазу по-прежнему горела только жуткая ненависть волчатник ничего не сказал но гудрихан почувствовал как по спине у него пробежал холодок неуверенности и страха выкали ему второй глаз крикнул император указывая на волчатника вытянутой рукой ослепленного волчатника подвели к три ноги на которой была установлена сфера вечной мудрости стоявший позади него яны чар и разрезал веревку на руках пленника и ухватив парня за запястье заставил его вытянуть руки вперед молча наблюдавший за происходящим гудрихан коротко кивнул янычар надавил на запястье волчатника и заставил его положить ладони на хрустальный шар он почувствовал как по телу парня пробежала волна судороги пленник сдавно застонал и его безжизненное тело повисла в руках янынычар он мертв смотрев на залитое кровью лицо волчатника сообщил императору сотни я вижу с мрачным видом гудрихан наклонился впередгляд его скользнул по залу заполненному придворными слугами солдатами учеными и магами словно выискивая того кто должен был поплатиться за очередную неудачу каждомж у кого касался взгляд императора мерещился в нем отблеск ножа вестника смерти и Решедшего по его душу. Что ты мне скажешь? — холодно спросил Гудрихан, остановил свой взгляд на самом удачливом предсказате по имени Мерк Карадас, прибывшим во дворе с императора под лунной из страны расположенной по ту сторону темного моря, именуемый спеейлу. Сохраняя видимость хладнокровия, высокий и худой как жеерь Карадас, поднял руку и ущипнул себя двумя пальцами за короткую черную бородку. Он всегда поступал так в минуты затруднения я жду ответа напомнила себе гудрихан и существует два возможных ответа медленно и рассудительно произнес кара радостас первый предсказание великого карелильона относительно возможностей последнего из рода волчатников было неверным но исходя из того что все остальные предсказания карелильона рано или поздно свспылись я не склонен так считать. торое объяснение случившегося, которое лично мне представляется куда более основательным и веским, сводится к тому факту, что человек смерть которого мы только что наблюдали, не был последним из рода волчатников. Гудлихан перевел тяжелый взгляд на урзама, полководца, непосредственно командовавшего операции по уничтожению рода волчатников. клянусь тебе о всемогущий. Преданно глядя в глаза императору урзам упал на одно колено. ни один из находившихся в селении волчатников не ушел живым прости о всемогущий снова дернул себя за бородку карарадс но ты по-видимому несколько неверно истолковал мои слова я не сомневаюсь в том что полководец в точности выполнил полученное от тебя приказания но существует вероятность что во время проведения операции кого-то из волчатников могло не оказаться в селении я оставил в засаде сотню нычар в которые прождали еще 10 дней в засаде и убивали всякого кто выходил к селению из леса возозразил карараддасу урзан. Но это не исключает возможности того, что кто-то из волчатников мог находиться втали от селения стоял на своем карараддо. Б быть может даже в другой стране И как же мне его отыскать поинтересовался предсказателя Гудрихан. Для этого и существуют ясновидящие предсказатели. довольно улыбнулся кара радост в душе он уже надеялся на то что теперь еще долго сможет морочить голову императору рассказывая ему о перемещениях по бескрайнему миру последнего из рода волчатников профессионального предсказателя ни в малейшей степени не смущал тот факт что выдуманного им человека могло и вовсе не существовать это ни в коей мере не могло повлиять на качество его работы а о том что что есть человек иминущий себя хорном волчатником, в то время не имело представление не только Мерк Харадас, но и никто другой в бескрайнем мире. Хорну еще только предстояло появиться на месте предстоящих событий.